835. Ноябрь. первое Как совместить вечное с приходящим, наинужнейшее с малонужным, Свет с сумеркам жизни и преуспеть? Только отдачью сердца тому, Что считается более важным, Только любовью к нему и устремлением духа. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Что же считать наидрагоценнейшим? Чему же отдать сердце и мысли? Неужели тому, что сегодня Яро вторгается в сознание с тем, чтобы завтра уйти и забыться, отдав сердце свое, жизни с нам мимолетным, остается ни с чем человек? когда наступает пробуждение от снов мои и кончается все, чем он жил на земле, значит жить надо не приходящим. Не придет слово Владыки и все связанное с тем будущим, в которое он устремляет сознание людей, следующие за ним. И он сам с вами прибудет до скончания дней цикла времен. Ритм есть могучая сила, его применяя В каждодневном устремлении к владыке можно удержаться на пути устремления к свету. Иначе затопит тьма суетной жизни, и сумерек духа, и слепоты ко всему, что от духа. Свет нужен для жизни. И им, насыщаясь ритмично, можно питать все тела энергиями, нужными для их правильного функционирования, приуспейте и ритмом.